Глава двадцать седьмая. Арам и Надя. Ева будет в бешенстве. Арам понимал, что поступал нехорошо. Больше того, если бы кто-то проделал такое с его ребенком, он лично поймал бы придурка и долго объяснял, что так делать нельзя. Возможно, не только кулаками бы объяснял, но и ногами тоже. Но по-другому не мог поступить, а ждать решения суда уже не было сил. Он должен знать наверняка. Он же человек, в конце концов, хотя я его, видимо, так не считала. Пробраться на территорию школы оказалось просто. Она даже никем не охранялась. А Рам тут же решил, если ребёнок окажется его, первым делом переведёт её в частную школу. Что это такое? Почему ни одного охранника на территории? Замиранием сердца ждал перемены. Благо, погода позволяла. Сентябрьское солнце ласково грело. Сам не понял, от чего так разволновался. Но ребёнок и ребёнок. Его, возможно. Эх, не так он себе представлял встречу с дочкой. Не так. Думал ли он о детях, когда делал ею предложение восемь лет назад? Еще как. Хотел сделать ей троих или четверых, как у отца. Большая дружная семья, где он голова, а любимая женщина всегда рядом. Арам великое множество раз представлял, как она обрадует его первой беременностью, как он будет ее баловать, ездить с ней на УЗИ. Слушать сердцебиение нового ребенка. Мечтал, как отделает спальню для маленькой армянской принцессы или принца. Накупит игрушек, будет воспитывать. Вместе с Евой. В своих мечтах Арам всегда был вместе с Евой. А получилось не так. Все в его жизни давно шло не так. И теперь его удел тайком узнать, отец ли. А после драться за право участвовать в жизни собственного ребенка. С кем драться? С Евой? Как она могла не сказать ему о беременности? Зачем сохранила? Очевидно, ребёнка любила, в отличие от его мамаш кукушки. Уже одним этим, конечно, заслуживала уважение. И всё же Арам будет с ней драться, накажет как следует за то, что скрыла ребёнка. Он имел право злиться. Даже чёрт с ними, с его чувствами, которых Ева не пощадила. Но, Надя! Разве девочка заслужила расти без отца? Ева поступила жестоко не только с ним, но прежде всего собственной малышкой – и за свою жестокость расплатится. Не такой уж арам и ужасный человек, чтобы столько лет прятать от него его же плоть и кровь. Прошло минут двадцать, прежде чем из школы выспала ребятня возраста Надя. Среди них оказалась и она, та, кого видел лишь мельком, но навсегда сохранит сердце. «Надя?» Позвал он девочку. «Подойди, пожалуйста». Имя какой то девочки Надежда. знаковая Она обернулась, улыбнулась какой-то совершенно невероятной божественной улыбкой и подошла. «Здрасте!» Весело прощебетала. И, кажется, узнала. А ведь видела его всего каких-то несколько минут. Произвела на ребенка впечатление? «Привет, малышка, можно тебя кое о чем попросить?» Рама пустился перед ней на корточки достал маленький продолговатый контейнер с ватной палочкой на крышке. «Проведи вот этой ваткой у себя во рту за щекой, ладно?» «А зачем?» – удивилась девочка и тут же посерьезнела. «Ничего не бойся, милая. Я просто возьму образец слюны для анализа и все. Ты же знаешь, что такое анализ». «Знаю», – кивнула Надя чуть менее настороженно. «Вы доктор?» «Да, я доктор. Беру у детей анализы на всякие вирусы». Он вручил девочке крышку контейнера с ватной палочкой на конце. «Вот, проведи вот так». Показал он пальцем в воздухе, имитируя, как нужно потереть щеку изнутри. И она сделала то, что просил. Арам забрал палочку с величайшей осторожностью. Тут же закрутил контейнер. «Спасибо тебе, Наденька. Ты умница, иди играй с друзьями». «Ага», — кивнула она и уже на бегу бросила. «До свидания». Арам поднялся и с улыбкой наблюдал, как подпрыгивали ее хвостики во время бега. Красивая, здоровая девочка. Надо же, как на Еву похоже. Он положил пластиковый контейнер в карман, И только собрался уйти, как и школа выскочила кудрявая рыжая фурия весом в сто килограммов не меньше. «Вы кто такой? Что вы здесь делаете?» Вперила она в него бешеный взгляд. Учительница, наверное. Поздно ты спохватилась, при желании уже весь класс украсть смогли бы. «Расставляю все по своим местам», — ответил Арам с усмешкой и поспешил прочь.